Я больше не был наблюдателем. Незаметно для себя я стал частью этой истории, увязнув в ней по пояс и продолжал, теперь уже добровольно, погружаться все глубже. Творившееся со мной было тенью, повторением случившегося пять веков назад. Но, может быть, и первое, и второе были отголосками, реинкарнациями неких изначальных откровений, первой передачи знания — Состоявшееся невообразимо давно Знание, которое впоследствии кочевало от хранителя к хранителю Иногда напрямую, от учителя к ученику Иногда через посредников Пропадая на долгие столетия И снова возвращаясь в наш мир из небытия Приводя за собой сонмы демонов и чудовищ из поколения в поколение, из эры в эру, из уст в уста, с пергамента на бумагу, от рождения вселенной и до ее последнего вздоха, который она сама и предрекает и описывает. Если так, то в эти самые минуты я проходил обряд посвящения и в ближайшее время должен был принять на себя обязанности хранителя, приобщиться к тайне и оберегать ее, покуда хватит стойкости, а затем найти последователя, которому смогу ее передать. Была ли предусмотрена награда за честное исполнение этого тяжкого долга? Если сильные мира сего алкали скрытых в рукописи секретов, наделяли ли эти секреты своих носителей властью и мощью, как полагал де Ланда? Увы, вряд ли. Францисканец не мог знать всего, Не думаю, что к порогу его кельги по ночам являлся молчаливый голем. Одного такого предупреждения многим хватило бы, чтобы утратить навсегда охоту разыскать мифическую рукопись. Но я-то это предупреждение получил и теперь понял, что оно мне сулило. Надпись «El conocimiento es una condena» была еще одной частью мозаики, которую я аккуратно положил рядом с другой, что это знание тайна, и тайна это охраняется людьми, демонами и богами наравне, и что знание это проклято, как прокляты и все посвященные в него».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 Возможно, тем самым окончательным физическим воплощением Бога, которое люди всегда пытались объять и представить.